Глава 14. Старик, отец Диона, оставался трезвым до самого конца недели. Это нельзя было назвать рекордом, но зато остаток первой недели летних каникул Дьюан провел почти счастливым. В четверг, 9 июня, на следующий день после поездки в библиотеку университета Брэдли, позвонил дядя Арт и велел передать Дьюану, что «не извольте беспокоиться», он объявил охоту на Дионовский колокол, но пока ничего не обнаружил. В тот же вечер он позвонил опять и говорил с Дионом лично, рассказав, что беседовал по телефону с мэром элмхевина Россом Каттоном, но ни он, ни кто другой из его собеседников о колоколе ничего не слыхали. Он даже разговаривал с мисс Мун, библиотекаршей, которая расспросила об этом свою мать и потом перезвонила ему. Так вот, мисс Мун сказала, что ее мать только отрицательно качала головой, но казалась при этом очень взволнованной. Впрочем, добавила она, теперь мама от очень многого кажется взволнованной. В тот же вечер старик отправился в торговый центр. Дион очень боялся, что торговый центр окажется совсем другим местом, но старик вернулся трезвым, и пока они вместе выгружали из сумки муку и всякие консервы, он спросил, «Да, я слышал от миссис Орурк, что одного из твоих одноклассников вчера арестовали». Дюон замер на месте, продолжая держать в вытянутой в руке тяжелую банку консервированной фасоли. Свободной рукой он поправил очки. «О?» — только и сумел он сказать. Старик утвердительно кивнул головой, облизнул губы и поскреб щеку, как обычно делал, когда пребывал не в духе и вследствие продолжительной трезвости. «Да, кого-то по имени Корди. Миссис Орурк сказала, что она учится на один класс старше ее сына. Таким образом, я сделал вывод, что ты с ней в одном классе». И он вопросительно посмотрел на Дьона. Тот кивнул. «Вернее сказать, — продолжал старик, — она не совсем арестована. Барни поймал ее, когда она направлялась в город с ружьем в руках. Он, конечно, отобрал ружье и отвел ее домой». Девочка не сказала, что собиралась делать, сказала только, что это связано с ее братом Тубби. Он снова подскреб щеку и словно удивился, обнаружив, что брился в этот день. Это Тубби не тот паренек, который сбежал пару недель назад?» «Угу», — Дион углубился в прерванное занятие по опорожнению сумки. «Ты случайно не имеешь понятия, почему его сестра бродит по городу с ружьем в руках? Может, она кого-то разыскивает?» Дион опять помолчал. «Кого она может разыскивать?» — наконец отозвался он. Старик пожал плечами. «Нелли Орурк сказала, что ваш директор, как его там, мистер Рун, позвонил Барни и пожаловался. Сказал, что эта маленькая девочка слоняется вокруг школы и его квартиры с ружьем. Почему этот ребенок предается такому странному занятию?» Дьюан хотел был отмолчаться, но потом, поняв, что любопытство старика задето и что он намерен стоять здесь до тех пор, пока не услышит хоть какой-нибудь комментарий от собственного сына, прекратил расставлять банки на полках шкафа, обернулся к отцу и сказал «Корди вообще ничего, но слегка ненормальное». Старик постоял минуту, потом кивнул, словно бы ответ его удовлетворил, и отправился в мастерскую. В пятницу Дьюан опять отправился в Оукхилл, выйдя на этот раз еще до рассвета, чтобы успеть вернуться домой пораньше. В библиотеке он хотел пролистать старые газеты и книги и поискать упоминания тех фактов, что он выписал в Брэдли, но ничего не обнаружил. Статья в Нью-Йорк Таймс о мероприятии 1876 года была довольно интересной по крайней мере, служило доказательством того, что эта штука действительно когда-то существовала. Но больше ничего не было. Он попытался узнать в библиотеке номер телефона Эшли Монтегю, сказав, что не может закончить школьный доклад, не поработав с докладами исторического общества, но безуспешно. Миссис Фрейзер объявила, что понятия не имеет, какой у них телефон. Богатые семьи никогда не помещают своего номера в справочниках, Об этом Дьюан уже знал. Во всяком случае, он знал, что эта богатая семья не поместила там своего номера. Затем она шутливо потрепала Дьюана по голове и сказала. «Совсем не годится делать летом школьные домашние задания. Ступай-ка отсюда на свежий воздух и летнее солнышко, выпей чего-нибудь прохладительного и иди играть. Честно говоря, твоей маме следовало бы одевать тебя чуть полегче». «На улице сегодня больше девяносто градусов. Примечание. По фарингейту Конец примечания». «Да, согласился Дион, поправил очки и вышел. Он вернулся домой как раз вовремя, чтобы помочь старику загрузить в пикап четырех поросят. Узнав, что их должны отвезти на рынок, Дион только вздохнул. «Маршрут его четырехчасовой прогулки будет повторен за 10 минут». Впредь он решил не предпринимать таких вылазок, не выяснив предварительно планов старика. В субботу, на втором за это лето бесплатном сеансе, должен был идти «Геркулес», довольно старый фильм, который мистер Эшли Монтегю отобрал в одном из трех кинотеатров Пеории. Дион редко ходил в кино по той же причине, по которой они с отцом, имея телевизор, почти никогда его не включали. Оба считали книги и радио гораздо более приятным воображению, чем кино и телевидение. Но Диону нравились атлетические итальянские фильмы. К тому же в дублированных фильмах было что-то, что он тоже любил. Губы актеров шевелились как бешеные минуты две 3 а потом раздавалось что-то нечленораздельное и односложное». К тому же он где-то читал, что для этих фильмов кто-то на римской киностудии научился использовать звуковые эффекты — шаги, звон мечей, топот конских копыт, грохот извержения вулканов, словом, просто все, и Диона это привело восторг. Но отправиться в город пешком, да еще так поздно вечером, он решил совсем не по этой причине. Дион хотел поговорить с мистером Эшли Монтегю, и это было единственное место, где он мог бы встретить этого человека. Дион мог бы попросить отца подбросить его в город, но старик после обеда занялся починкой одной из обучающих машин, и мальчик не хотел подвергать того искушению оказаться поблизости от таверны у Карла. Когда Дион подошел к отцу спросить разрешения, тот даже не поднял головы от паяния. «Отлично!» — пробормотал он, почти полностью скрытый дымом паяльника. «Только вернись еще до темна!» «Хорошо!» — ответил Дион, про себя удивляясь, как его отец представляет время начала сеанса, не то что его окончание. Как оказалось, ему не пришлось идти пешком весь путь. Он как раз поравнялся с домом дяди Дейла Стюарта Генри, когда из ворот вырулил пикап, в котором сидели сам дядя Генри и тетя Лина». — Куда ты собрался, сынок? Дядя Генри было прекрасно известно имя Диона, но он всех мужчин моложе сорока называл сынок. — В город, сэр. — Собираешься на бесплатный сеанс? — Да, сэр. — Полезай сюда. Тётя Лина открыла дверцу старого грузовичка. Оказалось, что там довольно тесно. — Я с удовольствием поеду сзади, — предложил Дион, сообразив, что он займет чуть ли не половину обтянутого красивой материи сиденья. «Чепуха — Чепуха! — прикрикнул дядя Генри. — Будет только уютнее. Садись! И зафорчав, грузовичок пустился подпрыгивать по кочкам первого из холмов, спускаясь в сгустившуюся тень долины у кладбища Келвери. — Держись, пожалуйста, правой стороны, Генри! — попросила тетя Лина. Дьюан подумал, что, должно быть, старушка произносит эти слова каждый раз, когда они едут в город или куда-нибудь еще. И сколько же раз это выходило за 60 лет? «Миллион?» Дядя Генри покорно кивнул и остался именно там, где и был, точно посередине дороги. Он не собирался никому уступать удобную колью. Грузовичок прогрохотал по стиральной доске вершины холма и скоро уже нырнул в тень деревьев, растущих вдоль дохлого ручья. По обе стороны дороги в чаще деревьев мелькали огоньки светляков. Трава по обочинам была покрыта дневным слоем пыли, и выглядела каким-то странным мутантом, альбиносом. Дьюан был доволен, что ему не пришлось идти пешком. Пока они ехали к водонапорной башне, мальчик украдкой поглядывал на дядю Генри и тетю Лину наквист Им было примерно лет по 75. Дьюан знал, что на самом деле они приходятся Дейлу прадедушкой и прабабушкой, но буквально каждый в округе называл их дядя Генри и тетя Лина. Оба были ужасно приветливыми и приятными людьми, известная скандинавская уравновешенность удачно спасала их от разрушающих примет старости. У тети Лины были совершенно белые, но густые длинные волосы, а розовощекое лицо счастливо избежало сетки морщин. Глаза смотрели очень ясно. В отличие от нее, дядя Генри потерял большую часть шевелюры, но уцелевший надолбом чубчик придавал его лицу выражение, которое могло бы быть у напроказившего мальчишки, ожидающего справедливого наказания от взрослых. От отца Дьюан слыхал, что дядя Генри, будучи вполне почтенным джентльменом, тем не менее любит за кружкой пива обменяться парой соленых шуточек с приятелями. — Это то самое место, где на тебя чуть не наехали? — спросил дядя Генри, жестом указывая на участок поля, где следы от колес почти исчезли в темноте. — Да, сэр, — кивнул Дьюан. — Держи руль как следует, Генри, — это снова заговорила тетя Лина. — А того парня, который сделал это, уже поймали? Дьюан вздохнул. — Нет, сэр. Дядя Генри недовольно хмыкнул. «Ставлю пять против одного, что это сделал наш совсем непочтенный Карл Ван сукин Старик поймал предостерегающий взгляд жены и осекся. «Субосат он этакий! Его вообще нельзя нанимать ни на какую работу, а уж тем более школьным сторожем или рабочим на кладбище. Да мы все сами видели прошлой зимой и весной, что этот, я хочу сказать, Ван Сайк ни к чему руку здесь не приложил». Все кладбище заросло бы сорняком, если бы помощники из церкви святого Малахия не приходили сюда каждый месяц. Дион кивнул, не проявляя желания поддерживать столь смелые разговоры. — Потише, Генри, — мягко проговорила тетя Лина, — мальчику, может быть, неприятно слушать твою болтовню о мистере Вансайке. С этими словами она повернулась к Диону и коснулась его щеки своим толстеньким шершавым пальцем. «Нам так жалко твою собаку, Дьюан. Я помню, как мы помогали твоему отцу выбрать щенка из помета собаки Виры Уитакер. Как раз незадолго до того, как ты родился. Щенок предназначался в подарок твоей маме». Дьюан снова кивнул и отвернулся к окну, за которым уже начинался городской парк, разглядывая его так внимательно, будто никогда не видел прежде. Главная улица была запружена народом. Машины уже заполнили всю стоянку, и люди целыми семьями неторопливо двигались к парковой эстраде со своими корзинками и одеялами. Группа мужчин сидела на корточках на обочине у кафе и что-то громко обсуждала. У каждого в руках имелась бутылка пива. Из-за толпы, Дяде Генри пришлось припарковаться аж у самого торгового центра. Его это ужасно разозлило, поскольку старик терпеть не мог сидеть на этих дурацких складных стульях. Гораздо приятнее было смотреть кино из машины, воображая, что ты в настоящем кинотеатре. Дион поблагодарил стариков и поспешил в парк. Было уже довольно поздно, и времени для долгих бесед с мистером Эшли Монтегю перед началом сеанса не оставалось. Но Дион хотел бы поговорить с ним, хоть недолго. Дейл и Лоуренс не собирались на бесплатный сеанс в эту субботу, но отец был дома, он взял выходной, что случалось довольно редко. Фильм шел повторным вторным показам, и родители хотели посмотреть его. Они захватили с собой одеяло и большой пакет с попкорном и, не торопясь, направились в центр города в мягких вечерних сумерках. Между ветвями деревьев... Дейл заметил несколько летучих мышей, но это были мыши как мыши, и скользили они так же бесшумно, как всегда. Пугающие создания прошлой недели казались плохим и далеким сном. Людей в тот день собралось больше, чем обычно. Вся трава перед эстрадой была застелена одеялами, и Лоуренсу пришлось пробежаться вперед, чтобы успеть занять место под старым дубом. Дейл поискал было глазами Майка, но вспомнил, что тот, как всегда, по субботам остался с бабушкой. Кевин и его домашние никогда не приходили на бесплатные сеансы. У них дома был цветной телевизор, один из двух в городе. Второй был у Чака Сперлинга. И как раз, когда по-настоящему стемнело и вот-вот должен был начаться мультик, Дейл увидел, как Дион МакБрайт взбирается по ступеням на эстраду. Дейл что-то пробормотал своим и рванул через парк. Ему пришлось перепрыгнуть через несколько вытянутых ног и, по крайней мере, одну уютно устроившуюся на одеяле юную парочку. Запрыгнув на верхнюю ступеньку эстрады, а эстрада обычно была зарезервирована для мистера Эшли Монтегю и того, кого он привозил с собой в качестве киномеханика, Дейл уже открыл был рот, чтобы поздороваться с Дионом но увидел, что тот разговаривает с миллионером, стоя рядом с проектором. Дейл ничего не стал говорить, прислонился к перилам и прислушался. — И каким же образом вы намерены использовать эту книгу, если она, конечно, существует? — говорил мистер Эшли Монтегю. Стоящий рядом молодой человек быстро установил выносные колонки и сейчас заправлял коротенькую ленту мультфильма. Рядом с изящной фигурой городского мецената силуэт Дьона казался широкой бесформенной тенью. «Как я уже сказал, я готовлю доклад об истории нашей школы». «Какой может быть доклад летом, парень?» пожал плечами мистер Эшли Монтегю и повернулся к киномеханику. Тот кивнул, и на стене кафе засветился прямоугольник экрана. Толпа, собравшаяся на лужайке и все сидевшие в своих машинах вдоль дороги, начали вслух обратный отсчет от десяти до одного, после чего начался мультфильм про Тома и Джерри. Ассистент навел получше резкость и слегка увеличил звук. «Пожалуйста, сэр», — говорил в это время Дион МакБрайт, приближаясь на шаг ближе к миллионеру, — «обещаю, что верну книги в полной сохранности. Они мне очень нужны для того, чтобы закончить мое исследование». Мистер Эшли Монтегю, присел на легкий стул, специально принесенный для него ассистентом. Дейл никогда прежде не видел этого человека так близко. Ему всегда казалось, что мистер Эшли Монтегю довольно молод, но сейчас, в луче проектора и отраженного света экрана, он видел, что миллионеру по крайней мере лет сорок. Может быть, даже еще больше. Его несколько чопорная манера одеваться и галстук бабочкой придавали ему довольно-таки солидный вид. Сегодня он был одет в светлый полотняный костюм, который чуть ли не светился в темноте. «Исследование», — хмыкнул мистер Эшли Монтегю. «Сколько тебе лет, парень? Четырнадцать?» «Через три недели будет двенадцать», — тихо сказал Дьюан. Дейл даже не знал, что у его приятеля день рождения в июле. «Двенадцать», — повторил мистер Эшли Монтегю. «В двенадцать лет не производят никаких исследований, мой друг». «А лучше посмотри, мой друг, то, что тебе нужно в библиотеке». «Я уже смотрел в библиотеке, сэр», — ответил Дьюан. Несмотря на слово «сэр», Дейл не слышал большого почтения в тоне своего друга. Со стороны казалось, что это беседует двое взрослых людей. Но там не было сведений за один год, и библиотекарша сказала, что остальные материалы исторического общества были переданы вам. Я полагаю, что эти документы до сих пор находятся в общественном пользовании. И все, о чем я прошу вас, это позволить мне взглянуть на материалы, имеющие отношение к старому «Централу». Мистер Эшли Монтегю скрестил на груди руки и с большим вниманием уставился на экран, где Том задавал очередную трепку Джерри. Или это Джерри задавал трепку Тому. Дейл никак не мог различить, как зовут мышь, а как кота». Наконец, сидящий человек снова заговорил. «Можно узнать поточнее тему твоего доклада?» Дьюан словно набрал побольше воздуха. «Колокол Борджа!» — ответил он наконец. Или Дейл подумал, что он так ответил. Раздавшийся в эту секунду взрыв возни между Томом и Джерри почти заглушил слова Дюона. Мистер Эшли Монтегю рывком вскочил со стула, схватил Дьюана за плечи, Затем резко отступил и выпустил мальчика. «Это совсем не то!» — донеслись до Дейла его слова сквозь скороговорку громкоговорителя. Дьюан ответил что-то, чего было совершенно не слышно из-за взрыва, раздавшегося рядом с котом. Даже мистер Эшли Монтегю вынужден был наклониться к Дьюану. «Сам колокол был!» — говорил миллионер, когда до Дейла снова стали долетать обрывки их беседы. «Но это было годы назад!» «Десятилетия назад, еще до Первой мировой войны, я полагаю. Но, разумеется, колокол оказался подделкой. Мой дедушка был обманут, думаю, можно так сказать, одурачен. Его просто надули». «Вот именно этим я и хотел бы закончить свой доклад», — сказал Дион. «Иначе мне придется констатировать, что настоящие обстоятельства дела являются несколько таинственными». Мистер Эшли Монтегю встал и принялся мерить шагами площадку эстрады. Мультфильм закончился, и его помощник торопился поставить документальный ролик о коммунистической угрозе в звуковом сопровождении Уолтера Кронкайта. Дейл бросил косой взгляд на экран. За письменным столом сидел темноволосый журналист. Лента была черно-белая. Ее уже показывали в прошлом году в школе на специальном сеансе. Возникшая на экране карта Европы и Азии стала постепенно темнеть, иллюстрируя распространение коммунистического влияния. Толстые стрелы протянулись в Восточную Европу, Китай и разные другие места, которые Дейл не знал даже по названиям. «Ничего таинственного здесь нет!» — огрызнулся мистер Эшли Монтегю. «Я все сейчас вспомнил. В самом начале столетия дедушкин колокол увезли куда-то и оставили на хранение». Он даже больше никогда не звонил. Из-за каких-то трещин в корпусе, что ли. Потом его забрали, расплавили, а металл использовали в военных целях во время войны. Тут он замолчал и снова повернулся к Дьюану спиной, как бы давая знать, что беседа окончена. «Было бы отлично, если бы я смог привести в своем докладе цитату об этом из книги, ну и, может, несколько старых фотографий», — начал Дьюан. Миллионер испустил глубокий вздох, словно в ответ на расширяющуюся экспансию коммунистического влияния, изображаемую на экране. Голос Уолтера Конграйта бубнил ничуть не тише Тома и Джерри. — Молодой человек, никакой книги нет и в помине. То, что доктор Пристман завещал мне, представляет собой кучу разрозненных, несбрашированных и недатированных материалов. «Несколько папок, насколько я помню. Уверяю вас, я не сохранил их». «Не могли бы вы сказать мне, куда вы их передали?» — начал Дион. «Я вообще их никуда не передавал!» — воскликнул мистер Эшли Монтегю. Его голос поднялся почти до крика. «Я сжег их! Я оказывал поддержку профессору в его исследованиях, но я не использовал их!» И уверяю вас, что не существует никакого таинственного тома, который вы могли бы включить в ваш доклад. Цитируйте меня, молодой человек. Этот колокол был всего лишь ошибкой, одним из многих белых слонов, которых дедушка вывез из Европы во время своего свадебного путешествия. Его убрали из старого централа чуть ли не сто лет назад, отправили на склад, где-то в Чикаго, кажется» и расплавили на поле в 1917 когда мы вступили в войну. Вот, а теперь все». Документальный фильм окончился, и киномеханик встал вставлять бобину с лентой фильма «Геркулес». В наступившей тишине несколько голов повернулись в их сторону и с любопытством посмотрели на беседующих. Последняя фраза мистера Эшли монте прозвучала среди полного молчания. «Но в таком случае...» — снова начал Дион — «Никаких случаев!» – прошепел миллионер. «Беседа окончена, молодой человек! Никакого колокола нет и все!» И он указал Дьюану на ступеньки жестом, который Дейлу показался женственным взмахом кончиков пальцев. Другой жест был обращен к ассистенту. Новый фильм опять начался с отсчета толпы, которым командовал кто-то из зрителей. И теперь перед Дьюаном стоял крепкий мужчина, не меньше шести футов ростом, и неторопливо засучивал рукава. Ассистент мог быть дворецким, мог быть телохранителем, а мог быть просто лакеем любого из кинотеатров мистера Эшли Монтегю. Вот все, что знал о нем Дейл. Дюон казалось, пожал плечами и направился в ту сторону, которую ему указали, но много медленнее, чем это сделал бы сам Дейл, если бы это на него кричал взрослый. Поняв, что остался незамеченным в своем темном углу, Дейл перепрыгнул через перила в траву, чуть не сверзившись прямо в объятия дяди Генри и тети Лины. Он побежал было вдогонку за Дионом, но тот уже вышел из парка и теперь шел по брод-авеню, сосунув руки в карманы, насвистывая и явно направляясь к тому, что было когда-то особняком старых Эшли. Дейл больше не боялся темноты. Эта чепуха осталась в прошлом — просто ему не хотелось бродить в таких потемках под старыми вязами. Кроме того, позади него уже зазвучали звуки музыки, послышались первые слова диалога героев, а он и вправду хотел посмотреть фильм «Геркулес». Дейл вернулся в парк, решив, что если он не поговорит с Дионом сегодня вечером, то, ну что же, он поговорит с ним как-нибудь на этих днях. «Спешить некуда, впереди лето». Дьюан шел по брод авеню слишком взволнованный, чтобы думать о фильме. На тротуаре чернела тень от листьев. Свет ламп с трудом пробивался между ветвями и листвой. С северной стороны улицы шел ряд небольших домиков, их лужайки незаметно соединялись одна с другой и чуть дальше также незаметно превратились в лес, за которым железная дорога мягко закруглялась к югу, а затем ныряла в поля, где и пропадала. В конце этой темной линии одиноко и молчаливо возвышался дом, который местные жители до сих пор называли особняком Эшли. Юан всмотрелся в темный проезд и потом свернул в туннель, образованный кронами деревьев и разросшимся кустарником. От самого особняка мало что осталось, лишь обугленные остатки двух колонн и трех каминов, да несколько почерневших бревен. Баде сплелись ветвями и образовали хижину, посещаемую разве что крысами. Дион знал, что Дейл с ребятами часто устраивали на этой аллее велосипедные гонки, суть которых заключалась в том, чтобы промчаться на самой большой скорости мимо высокой террасы и, перегнувшись далеко в сторону, коснуться ладонью колонны, ухитряясь при этом не свалиться и даже не сбавить скорости. Было уже очень темно даже светлячков не было видно в ежевечной темноте полукруга аллеи. Шум, свет, толпа, собравшаяся на бесплатный сеанс, остались далеко позади, и сумрак высоких деревьев отделял их словно непроницаемой стеной. Дион не боялся темноты, но, ну, вернее, не очень боялся. Просто прогулка по этой аллее этой ночью не входила в его планы. Насвистывая, Он свернул к югу помощенной дороге в сторону новых улиц, туда, где стоял дом Чака Сперлинга. Позади него, в темноте, там, где растительность была особенно густой, что-то зашевелилось, заставив дрогнуть ветки деревьев, и тут же удрало прочь, обижав вокруг старого, давно забытого среди травы развалин фонтана.